Глава восьмая. Про первую ночь и перемены. Курлык. Ага, ага. Сейчас встану. Курлык, курлык. Да кто тут -то, то раскудахтался так, чтобы... а, -а, -а! Воплю я с просунья, подскакивая и осознавая, где нахожусь. Фрррр. Рычит и фырчит чудо и тоже приподнимается на лапы. Солнце палит вовсю. День уже яркий. Это сколько же я проспала? А дракоша радостно перетаптывается и курлыкает норовя подставить свои наросты на лбу под мою ладонь. Он что, выздоровел? Воплю от радости, вешусь на драконью шею, тискую. Ну, насколько можно тискать ящера величиной с домик такой? А потом отбегаю, чуть осматриваю взволнованно. Реально выздоровел. Курлычет, тянется, крыльями похлопывает, морда радостная, а чешуя будто еще ярче горит. Чудовичко мое! Хлопаю в ладоши. Ты совсем как новенький. Сообщает мне что-то на своем... Ящурным и взмывает в небо. Парит, извиваясь и демонстрируя, как он хорошенький и пригоженький. Ты восхитительный, очень-приочень. -очень, красавчик мой, умничка, самый замечательный и здоровый дракончик на свете. Самый замечательный дракончик на свете делает еще несколько кругов возле башни, ревет громко и улетает с реактивной скоростью. Так, радость слегка уменьшается, а ему можно вот так сразу летать. И вообще. Не могу сообразить, без всадника он это делает обычно. Только один случай помню, когда я случайно на него приземлилась, в крепости. Может, ему опять плохо, только по-другому? Или у него мозги повредились от болезни? Или преданность всаднику отвалилась? И еще в самый первый день герцог что-то говорил про отвязать дракона. Это не оно? Впрочем, я сейчас ничего не сделаю и не пойму. Сама же говорила, только бы живой, вот он и выжил. А об остальном я вселенную не просила. Не рискую уже лишнее просить. И вообще, чудо и прежде был волен летать сам, куда хочется. А то, что не пользовался этим правом, так я при чем? Тем более, что его светлости и так есть за что меня прибить. Не только за то, что дракона потеряла. Мимо герцогской спальни пробираюсь на цыпочках, постоянно прислушиваясь, вдруг выскочит. Коридоры и лестницы в этой части тверды, не устроены по-идиотски, как эскалаторы в некоторых торговых центрах. Чтобы спуститься на два этажа, Сначала надо на один спуститься и мимо всех бутиков пробежать ради следующего эскаватора. Вот и мне приходится мимо его спальни всегда ходить по дороге от дракоши на кухню. Но в покоях тишина. Надеюсь, не мертвая, а я юркую в свои, дальше по коридору. Прежде всего снимаю всем подряд испачканную одежду, еще и порванную, и привожу себя в порядок. Купальный закуток я оборудовала на нижнем этаже. Наверх ведер не натаскаешься. Мужику, может, и таскала бы, но ну, по приказу. Наполнить какой-нибудь карета как я в фильмах видела. Только он не приказывал, и кареты я у него не видела. При этом, кстати, не вонял, будто был приучен гигиену соблюдать. Я тоже приучена. Но грею воду и моюсь возле кухни. А в комнате держу достаточно воды только, чтобы попить, почистить угольным порошком зубы, умыться и обтереться чистой тряпочкой. Лицо ополаскиваю настойным травяным раствором и чуть-чуть смазываю разбавленным растительным маслом. Ничего похожего... На кремы я не обнаружила и очень страдала от этого. Хоть мыло, похоже, на хозяйственное нашла, строгала его и превращала в почти жидкое, а так с косметикой было полное средневековье, как и с бельем, носками и удобной обувью, привычной одеждой. Вздыхаю надеваю уже почти привычную, которую я по всем сундукам собирала в количестве нескольких экземпляров, отстирывала и выглаживала на допотопном утюге с углями. Белую длинную рубаху с полупрозрачными рукавами, допотопные шитые чулки — которые держатся выше колена специальной шнуровкой, платье-сарафан темного цвета с вышивкой по подолу и вороту. Вряд ли это одежда служанок, но меня ни разу не поправили. Так и я не стеснялась. Гребнем расчесываю волосы и скрепляю их лентой. И все-таки хороша. Улыбаюсь, глядя на себя, в роскошное огромное зеркало, которое я волокла аж с нижнего этажа. Кожа, несмотря на отсутствие ухода, светлая и нежная, только на руках огрубела, но над изобретением перчаток я работаю. Лицо светится молодостью, глаза и волосы блестят, фигура подтянулась. Предыдущая я не заморачивалась зарядкой, да и не принято здесь скакать, наверное. Но благодаря йоге и упражнениям на пресс, которые я каждое утро теперь делала, а еще постоянно беготне и движению, чуть раздавшиеся бока и мягкий животик обрели более привычную мне форму, а руки налились силой. Убеждаю себя в зеркале, что все будет хорошо, и направляюсь на кухню. Время здесь можно определить только по паре солнечных часов, которые показывают больше полудня. Неудивительно, что я зверски голодна. Удивительно, что так спокойно после всего произошедшего. Ну как спокойно? Кроме продуктов из погреба, прихватываю себе еще и винишко. Это, может, мой последний обед в твердыне, если вдруг мужик решит, что я вела себя совсем неподобающе вчера. Или дракон не вернется, или еще какая-нибудь фигня произойдет. Мир здесь такой, постоянно что-то нехорошее происходит. Так пусть я хотя бы буду сытый и веселый при этом. Ставлю на огонь котелок с водой и тихонько напивая и выпивая, крошу туда уже поднадоевшее просоленное мясо, клубни всякие, горстку зерен, которые, развариваясь, вполне себе в кашу превращаются. Делаю еще глоточек. Как ты в таком зрелом возрасте, да еще и в крепости освинов, девственница осталась? Вопрос от внезапно подкравшегося герцога заставляет меня резко развернуться и прыснуть жидкостью от испуга. Так, с освинами понятно. Теперь хоть знаю, откуда прибыла. Но почему зрелая? Мне на вид не больше двадцати. Почему девственница? Он же не проверял. Да и я как бы тоже не уверена. И почему вообще вопрос такой задает, а? Еще и пьешь. Добавляет на мою мыслительную деятельность и молчание мужик со вздохом и смахивает красной капли со своего кожаного нагрудника. Осторожно оставляю. Бокал, в котором и половина не выпита, и думаю, что не мужику точно меня упрекать в алкоголизме. Только думаю... Сказать такое не посмею, конечно. Это вчера у меня был, можно сказать, больной ребенок на руках, и материнский инстинкт позволял носиться по твердыни с требованиями, всем орать и приказывать, даже его светлости. Но сегодняшнее осознание, что я вообще-то в подчиненном положении, приживалка, оно заставляет действовать осторожно. А то, что мы вчера целовались, и едва не того, ерунда, для него во всяком случае. Судя по происходящему со мной в этом мире, здесь это частое явление. Да и уроки истории вспоминаются. Красивые девки, как разменная монета, и способ сбросить напряжение всяким важным воинам. Ну и инкубатор тоже. Даже в местных книгах, даже в полухудожественных, которые я читала, все герои были мужики. Написаны они были от мужского лица, и девицы, если и мелькали там, то в качестве объекта восхищения. Благородные и невинные, как распутницы, служанки, или как скромные и холодные матери семейства. Литература не врет, и гендерное превосходство мне не раз демонстрировали. До меня доходит, что молчу я как-то слишком долго. Вину от нервов, вздыхаю, а девственность мою обсуждать как-то неприлично. Говорю так специально, конечно, потому что как раз это очень уж хочется обсудить. Что-то не то с моей невинностью, инстинктивно понимаю. Точнее, очень даже то, поэтому ему важно. Мужик глотает наживку, делает шаг ко мне так, чтобы прям нависнуть и подавить, и жестко обхватывает подбородок, заставляет на него смотреть. Выискивает в моих глазах что-то. Попытку обмануть может. Но я смотрю открыто, и открыто же изучаю его. В глазах ни капельки дурмана, на лице помятости. Будто не он вчера напился в усмерть, и не он должен страдать жесточайшим похмелем. Хмурый, как всегда. Но на этот раз в его хмурости оттенок какой-то обреченности и отчаяния. Аж пожалеть хочется. Помочь. Паршивое сочетание. Русская женщина и жалость до добра никогда не доводили. Женщину. И правда не понимаешь, сколько тебе лет? Рычит. 19 Пусть будет. И замужем не побывала. Не успела. Но по сути же так, хотя вряд ли я предъявлю ему обвинение, что это благодаря ему, чуду и всем прочим драконам не успела толком. Мимо Освинов и прочих лердов связских земель ни одна хорошенькая мордашка не проходит. Это всем известно. А тебе удалось? «Ой, он считает меня хорошенькой». «Так не то. Он, кажется, опять подозревает в чем-то. По логике герцога, получается, в моем возрасте я должна быть или замужем, или уж точно не девственницей. Это возвращает нас к самому главному вопросу. С чего вы решили, что я невинна? Не притворяешься? Захват становится жестче, а взгляд ближе. Ты первую ночь дракону отдала. Челюсть у меня падает, упала бы, если бы ее не держали. А глаза изумленно распахиваются. Я и отпрянуть успеваю, в ужасе глядя на Карвара. В смысле, отдала. Он что, меня того, а я не заметила? Да откуда ты, дура такая? Почти взвывает герцог. Ужас просто. Так, Наташа, спокойно. и Если ты его еще чем-нибудь трезво по башке ударишь, проблем не избежишь. И пока с тобой разговаривают, настойчиво действуй. Ваша светлость, вы поймите, я многое не знаю. Не в твердынях воспитывалась и всячески пряталась, чтобы мою симпатичную мордашку никто и не заметил слишком рано. Говорю вкрадчиво. Я правда не понимаю, что произошло. Я знаю только, что дракон заболел, а вы, хм, употребили. Я у дракона ночевала, потому что боялась его оставить одного в таком состоянии. Жалко. А на утро он как новенький. И вы, в общем-то, тоже. И у меня все хорошо будет, если я пойму хоть что-то. Объясните же мне хотя бы то, что уже произошло. Тяжелым на меня взглядом смотрят. Нехорошим. Даже ненависть там видится и говорит, будто не мне, себе размышляя. Не болел никто. Дракону единение требовалось, и он его получил. Я бы смог перетерпеть, но даже не предполагал, что это так выйдет. И за сотню лет никто не вспомнит такого единения. Обычно другим способом добиваются, если вообще на это соглашаются. Теперь все изменится, и будут нарушены клятвы. Вот не надо было брать тебя, как знал. Скинуть бы с тверды, не все закончится. Ничего, я найду способ. И уходит на этой печной ноте. А я оседаю на пол, глубоко дыша, будто бежала быстро-быстро и теперь остановилась наконец. У меня еще раньше ноги подломились, когда он проскинуть сказал. Жесть. Но что-то вырисовывается, что-то невнятное и полумагическое, невозможное в нашем мире, а здесь, пожалуйста. Пазлы становятся на места потихоньку. И хоть еще много пустых мест, общая картинка проявляется. Мужик ведь тоже вчера единения хотел. С собой. Привычным для всех способом, а с драконом вот так, как мы сделали, не принято здесь. Точнее, ни у кого не получалось давно. Наверное, в «Секретном Талмуде» написано что-то вроде «И обнимет девственница, страдающего дракона, и польет его слезами, и будет им единение». Обняла, полила, дракон здоров, девственница довольна, герцог все еще ищет способ разъединить. Вот не сбегал бы каждый раз, когда речь об этом всем заходит, объяснил мне, в чем суть не процесса, а результата, я, может, ему помогла. Это он считает, что я сплю и вижу, как бы мне с кем-нибудь объединиться». А я, может, и не хочу этого всего. Как бы выяснить больше подробностей? В задумчивости довариваю густую похлебку, прикидывая всякие варианты, а потом разливаю ее по двум плошкам и вино по двум кубкам, и зову в пространство. «Страж, а страж! Борн! Я тут такую вкуснятину приготовила! Приглашаю на обед!» «Борн! Нет! Ну, страж! Нет! Ну, вкусненько же было! Покупаешь знания за тарелку супа?» Дело изумляется, Борн. А еще за половину бочонка вина, секрет пончиков и травяной взвар, который я, между прочим, варила для себя, бурчу. Все равно ничего более я тебе сказать права не имею. Мой союзник — знание и могущественный союзник оно. Но каждый сам себе должен его присваивать. Ничего более, ничего более, передразниваю сыто оглаживающего животик стража. А тот то ты сказал мне что-то существенное. Умная дева найдет в моих словах правду, Глупый можно каждое слово объяснять, не поймет. На самом деле страж действительно кое-что сказал. И вообще мы почти подружились. Но мне хотелось его дожать. Не могла не воспользоваться ситуацией, раз он так подобрел. И чего раньше не кормила? Давно же знаю эту истину про злобных голодных мужиков. Я просто силы свои не на того мужика направляла. Йода, тьфу, Борн, ведь и то Конечно, изъяснился, но общую мысль я уловила что единение с драконом как бы сформировало окончательно давно возникшую связь между нами. Но физически невинность меня не лишила. Так энергетически потрепала разве что, но это мне не жалко. Тем более, что дракон без завершения единения страдал, а я все единение проспала. Если бы я не была невинной, то ничего такого не случилось бы. Вот герцог и догадался. И что действительно девственницу к больным драконам давно уже не прикладывают. Всадники сами справляются. А вот с чем... Как справляются, и что было бы, если бы дракону все еще плохо было, рассказывать отказался. И то хлеб, хотя хлеба у меня как раз нет. Я так и не научилась его печь, несмотря на многочисленные эксперименты с зерном и прочими ингредиентами. Но хоть что-то можешь мне рассказать? Вздыхаю несчастно. Иногда верно заданный вопрос смотрят на меня хитро. Ладно, поиграем. В чем суть единения? Молчание. Почему его светлости так его не хочется? И что заклятво он нарушил? Молчание. Почему здесь нет людей? И как давно? Молчание. Почему он в Твердыне живет, а не в столице? И куда время от времени улетает? Молчание. Зачем он постоянно в доспех таскается? Молчание. Слушай, а я ему вообще могу нравиться хоть немного? Ну последнее уже от нечего делать. Все нужно я вроде спросила, а это так. Даже не рассчитывала на ответ. Но Борн отвечает еще и подмигивая. Вообще-то ты первая баба, которую он в твердыню притащил. И буквально растворяется в воздухе, оставляя меня с открытым ртом. И я так понимаю, это своего рода признание. Но в чем? Что я первая, кто дракону понравилось, Или мужику? А чего тогда так странно выражают свои чувства? Дракон-то как раз нормально. И, блин, почему я не спросила, первая ли я девственница для дракона? И единственная ли? В том смысле, что единение возможно с одной или нет? И тут уже ревниво думаю. Не может ли быть такого, что любая невинная и прекрасная дева подошла бы для такой миссии? Эх, почему опять вопросов больше, чем ответов? Я убираю кухню и готовлю впрок несколько блюд. И, в общем-то, день заканчивается своим чередом. И следующий. Без потрясений и неожиданных встреч. Но утром третьего дня я слышу знакомый рев на твердыней, немедленно бросаю все дела и несусь наверх, к своему драконяше. «Вернулся!» Тереблю подставленную мордаху и усики, и наросты, и чешуйки, сверкающие на самом деле ярче прежнего. Красавчик, умничка, а я так соскучилась, а ты так долго летал. Чудо дает мне минут пять его потискать, а потом подходит к куче бревен наваленных в углу, берет несколько своей пастью и скидывает те вниз. Так же поступает с коврами, поломанной мебелью, всем хламом. Что с тобой? Не могу не переживать. Эй, ты с чего решил убраться-то? Фр! Непонятно отвечая дракон и продолжает очищать площадку: Ничего не понимаю, но терпеливо жду. Только когда в проеме показывается мрачный герцог, ой, да ладно, такое выражение лица я уже видела! Перемещаюсь чуть ближе к чешучатому другу, мало ли? После герцогских слов лучше к краю башни не подходить, когда он рядом, тем более, что мрачность его сегодня как будто особенно мрачная. Прочищаю горло и спрашиваю: А что опять с драконом не так? Ну и с вами, в смысле. С вами все отлично, просто настроение, будто нет совсем. Еще бы оно было. Бросает на меня взгляд, но его тут же передергивает, будто смотреть на меня противно. Карвары почувствовали, что мой дракон пророс. Очень, блин, понятно. Ваши родственники вы имеете в виду? Кто? Ну, карвары, я думала, вы один. Снова короткий взгляд на меня и снова морщится. Отворачивается, смотрит куда-то вдаль, прикрываясь рукой от палящего солнца. И бурчит себе почти под нос. Такая дурная, что я уже даже привыкаю. корвар это значит «всадники». «О!» — изумляюсь. То есть в крепости Освинов они орали это слово с маленькой буквы, а не с большой. «Что?» — изумляется герцог, но я лишь отмахиваюсь. Пока разговаривает со мной, надо пользоваться. «То есть вы Вардрик-всадник?» «То есть ты Наталина из изнанки?» Снова не понять, чему раздражается герцог. «Но он знает мое имя. Ура!» «Ты же все книги мои перетаскала». Не вычитал разве, что мой рот нарекли корварами, потому что мы прирожденные всадники. Или читать не умеешь, ради картинок тащишь. Обидно как-то звучит, но я сдерживаю себя. Я вообще стала самой сдержанной и понимающей больной бабой в мире. Цфу его. То есть он действительно один, последний из прирожденных корваров, а все остальные просто корвары, всадники. И почуяли изменения в драконяше? И... Только не говорите мне, что замолкаю, потому что до меня доходит. И мужик молчит, напряженно смотрит вдаль. И чудо, очистив площадку, смотрит куда-то на горы, курлыча радостно. А над горами пока еще далеко появляются силуэты драконов, не меньше десяти.